Важная информация Все оказалось не так печально, как я себе это представлял. Хоть выбор одежды для посещения приема затянулся на несколько часов, но от меня особо ничего не требовали. Мне достаточно быстро выбрали классический костюм, выделяющийся лишь белым цветом. А все остальное время я сидел на небольшом диване и высказывал свое мнение о внешнем виде моей спутницы. «Разумеется, она мерила не все подряд, а только то, что для нее уже подобрал работник места, в котором мы находились. Но Амалии все равно хотелось знать, нравится мне или нет. А факт того, что мы с ней не состояли в отношениях, и я не планировал подобного развития событий, позволял мне говорить прямо, не пытаясь уклоняться от правдивого ответа». В итоге девушка остановилась на нежно-белом платье, почти без выреза в районе груди, зато с оголенной спиной. С учетом ее стройной фигуры, выглядела она привлекательно, а главное – элегантно. Кроме одежды, Амалия также решила вопрос с транспортом, банально воспользовавшись машиной, принадлежащей ее роду, взяв ее сразу с водителем. «Думаю, если бы я предложил заказать нейтральный транспорт без опознавательных знаков рода, девушка бы попыталась отказаться. Все же мы направлялись на официальное мероприятие, где нужно демонстрировать себя». «А то, что я прибыл вместе с Амалией под эгидой рода Эрку, должно было слегка повысить ее репутацию». «По словам девушки, званый вечер должны будут посетить около 60 человек. Внушительное число». «Поэтому, хоть основная часть вечера начнется ближе к девяти часам, мы приехали на место уже полвосьмого, дабы не опаздывать и потом не толпиться в очереди». «Ведь просто прийти пешком нельзя». Требовалось прибыть на машине и ждать момента, когда транспорт аристократа, успевшего раньше, завернет на стоянку и освободит место у главных ворот. Амалия не просчиталась. Нам пришлось подождать буквально пару минут, которые мы и не заметили, так как спокойно сидели в салоне автомобиля, обсуждая, с кем из списка гостей стоит поговорить. Речь шла не про планирование поиска союзников, а банальное любопытство и личный интерес. Когда машина остановилась, водитель подал нам сигнал о том, что мы прибыли. Я вышел и помог своей спутнице. Нас встречал молодой мужчина в сером костюме, являющийся слугой рода Ронге. Стоило нам посмотреть на него, как он произнес «Госпожа Эмалия Эрку и господин Марк Берельский». Когда он произносил фамилии родов, то каждый раз совершал легкий поклон. «Приветствую вас от лица Аква Ронге». А Куаронге был сыном главы рода, и именно он являлся организатором сегодняшнего вечера. Что примечательно, он уже давно окончил академию, а подобный ужин проводил каждый месяц, регулярно приглашая представителей молодых аристократов. Амалия рассказала, что так он отдает дань уважения академии. Но слова слуги мы лишь кивнули. Невзирая на то, что мужчина был официальным представителем принимающего рода, он все же не считался аристократом, И, согласно местному этикету, отвечать ему или разговаривать с ним было нежелательно, во всяком случае, во время официального приветствия. «Прошу, следуйте в главный зал». На этот раз мужчина совершил более глубокий поклон и одновременно указал рукой в сторону особняка, к которому вела широкая тропинка, выложенная из камней разных форм, но идеально подогнанных друг к другу. После его жеста к нам направился мужчина, также облаченный в серый костюм слуги. Не дойдя до нас метров десять, он изменил направление и пошел в сторону особняка, туда, куда нам указывал первый. Последовав за таким ненавязчивым провожающим, мы в конечном итоге оказались в огромном зале. Еще не все гости прибыли, и пока те пару десятков, что были, смотрелись довольно одиноко в настолько просторном помещении. Сразу подходить к кому-либо мы не стали, а медленным шагом направились к столикам с закусками, расположенным у одной из стен. С момента, когда мы вышли из машины, я успел отметить для себя несколько деталей. Я уже знал, что званый вечер пройдет в загородном особняке, но вот его размеры поражали, и ладно бы только это, так все, на что я бросал взгляд, стоило умопомрачительно дорого». Не то, чтобы окружающий вид именно пестрел роскошью, но материалы, из которых были сделаны самые обычные вещи, сами по себе являлись драгоценностями. Например, тропа, ведущая к дому. Еще нигде в этом мире я не видел подобного расточительства, ведь в каждом камне, из которых она была сделана, присутствовал пусть и небольшой, но магический накопитель. Скорее всего, особняк является родовым гнездом, но даже так это чересчур. Тем временем мы дошли до столиков с едой, и девушка начала мне рассказывать, кто есть кто. «Смотри, вон там у статуи сейчас стоят три магистра Академии и сам Аква». При этом Амалия не смотрела на место, о котором рассказывала, а делала вид, будто выбирает, что же попробовать из представленных яств. Взглянув в указанном направлении, я действительно увидел четырех мужчин. Кто из них Аква, определить было несложно». Выглядел он лет на 10-15 моложе своих собеседников. Я бы сказал, что ему примерно 25 лет. Но и остальные трое не показывали свой истинный возраст. Любой человек оценил бы их лет на 40, не больше. Тем не менее, Амалии не было смысла мне врать. А значит, указанные люди на самом деле магистры академии и имеют минимум пятый, а скорее всего, шестой круг. Достичь таких показателей силы меньше, чем за 50 лет – Это уровень гениев, рождающихся раз в столетие. Тот же Виктор Торп вряд ли будет способен на подобное, но определенные шансы у него есть, даже невзирая на то, что он уже маг третьего круга. всё же переходить от круга к кругу в самом начале не так чтобы и сложно по сравнению с тем, что ждет магов дальше на пути к могуществу. Присоединившись к девушке в выборе чего-нибудь вкусненького из представленного на столе, параллельно спросил ее. «Что тут делают столь высокопоставленные представители Академии?» В ответ на мой вопрос Амалия с удивлением взглянула на меня, но время теряя образ спокойной и элегантной аристократки. Дабы ее промашку не заметили окружающие, я взял овощной рулетик и постарался встать так, чтобы девушку в этот момент видела как можно меньше людей. Тем временем Амалия обратилась ко мне с вопросом. «Ты что, ничего не знаешь о роде Ронге?» Настолько неосведомленным я не был. Все же я обсуждал с Аней, куда меня приглашала Амалия. Перед тем, как ответить, я съел рулетик. Он оказался приятно терпким и с большим количеством мяса внутри. Проживав, ответил девушке, которая уже смогла взять себя в руки. Немного знаю. Его глава сам является магистром академии. Но это не объясняет, что делают на приеме, который организован его сыном, другие магистры. Все же это разный уровень. Пару раз, хлопнув глазами, Амалия облегченно выдохнула и сказала. «А, ты про это? На самом деле это совпадение. Знакомый мне передал информацию, что сегодня днем Алла Тронге собирал своих знакомых для какого-то обсуждения, так что, возможно, они скоро покинут это место, но могут и остаться». Закончила она с намеком. «Видимо, предполагая, раз официально я личный ученик ректора, то через меня можно попробовать познакомиться со столь уважаемыми людьми». «Тем не менее, кроме исчезнувшего Тихомира и Зары, я особо не был ни с кем знаком из важных лиц Академии, так что был вынужден расстроить девушку. Что ж, понятно, тогда не будем их беспокоить». На этот раз Амалия лишь выдохнула, но почти незаметно, после чего решила продолжить рассказывать мне о присутствующих. У противоположной стены компания из учащихся четвертого потока. Роналд Аннер, Долгел Раф... Следующие 40 минут пролетели в таком же режиме. Мы пока ни с кем не общались, а медленно курсировали по залу, изредка приветствуя пока что немногочисленных гостей. Все изменилось, когда в зал вошел Роберт Адеркаас, в сопровождении, как ни странно, не девушки, а старшего брата. «Во всяком случае, так мне сказала Амалия». Меняться же ситуация стала от того, что представители рода Адеркас оказались востребованы среди местной публики и сместили на себя основной фокус внимания. Мне же с Амалией временно досталась роль отщепенцев, потому что сильно не хотелось сближаться с Робертом, ведь я был уверен, он попытается что-нибудь выкинуть. А в такой обстановке, думаю, у него найдется много вариантов, как испортить нам вечер. Следующие полчаса нам пришлось изображать интерес к картинам, висящим на стенах. Девушка довольно умело помогала мне в этом занятии, но чувствовалось исходящее от нее разочарование. Не знаю уж, знала ли она о том, что Роберт был приглашен или нет, но он явно испортил ее планы. Тем не менее, вечер продолжался, и наступил момент, когда Акуаронге вышел на небольшую сцену. Точнее, это можно было назвать маленьким возвышением, и сделал объявление. «Друзья, рад всем, кто решил сегодня присоединиться ко мне!» Аква обвел взглядом людей и, улыбнувшись, продолжил. «Те, кто уже был много раз на приемах, организатором которых выступал я, знают, я не повторяюсь в выборе зрелищ, и сегодня день не станет исключением. Однако обычно это всегда было сюрпризом, но в этот раз я должен предупредить». «Сегодня будет специфическое зрелище, и те, кто не готов к виду крови, а, возможно, и убийствам, вам лучше остаться в этом зале». С разных сторон раздались шепотки, но никто не возмущался, все были в предвкушении. Тем временем Акуа после паузы продолжил, но теперь в его голосе отчетливо можно было различить стальные нотки. «При любом выборе никто не скажет вам ни одного плохого слова, я выступаю гарантом этого». Мужчина снова осмотрел зал, однако на его лице не было и тени улыбки. Убедившись, что никто не желает глумиться над другими гостями, он лучезарно улыбнулся и произнес. «А те, кто считает себя готовым лицезреть мрачную реальность нашего мира, предлагаю проследовать за мной!» Взяв амалию за руку, я мягко спросил. «Хочешь остаться тут?» Она вздернула подбородок чуть вверх и ответила возмущенным голосом. «Ну уж нет, мы пришли сюда не побродить в полупустом зале и поесть». Так как ранее большинство объединилось вокруг старшего из Эдеркас, гости направились за хозяином вечера единой мини-толпой, а мы замыкали сие шествие. Это позволило понять, что вариант остаться в зале никто не выбрал. Но мне понравился жест Аква, защищающий тех, кто бы так сделал. Долго идти не пришлось. Выйдя из зала, мы прошли буквально один коридор и зашли в помещение. В нем ничего не было, кроме широкой лестницы, ведущей вниз, по всей видимости, на подземный этаж. Не останавливаясь, гости следовали за Аква. В конечном итоге потребовалось еще пару минут, и мы смогли увидеть арену средних размеров. Тут не было отдельных лож, как в княжестве, а просто стояло множество диванов, окружая круглое углубление. Помимо расстояния, зрителя отделял от арены магический барьер, и, судя по его толщине и качеству магического каркаса, я был уверен, что если не случится сражение магов шестого-седьмого круга, то он выстоит. Разглядывание арены не мешало мне двигаться, так что мы не стояли столбом и заняли один из диванов. Ранее мы уже обсуждали с Амалией возможные варианты развлечения, выбранного хозяином вечера, но с новыми вводными ей могло прийти на ум что-нибудь другое. «У тебя есть варианты, что именно сегодня покажут». Девушка взяла одну виноградину, состоящую рядом столика, на котором было представлено множество фруктов, и перед тем, как закинуть ее в рот, ответила, «Нет, но ждать осталось недолго. Сейчас будет вторая речь, потом выступление или что-нибудь подобное, потом закрывающая речь и свободное завершение вечера уже в предыдущем зале» это я уже слышал поэтому ничего не ответил а постарался взглядом найти роберта интуиция мне подсказывала что вечер не обойдется без общения с этим парнем но при этом я не чувствовал тревоги и это настораживало когда все сели аква усилив магией голос торжественно произнес я представлю вашему вниманию одну из самых редкостных зрелей что можно увидеть в этом мире после чего Он хлопнул в ладоши, тем самым подавая сигнал своим людям. Периферийным зрением я увидел, как пару магов примерно четвертого круга, стоящие в самом дальнем углу помещения, услышав хлопок, дотронулись до стены. Скорее всего, передав информацию напрямую в массив, отвечающий за арену, либо своим коллегам. Как только они это сделали, каменные плиты, обычно перекрывающие вход гладиатором на арену, ушли вниз, из затемненных ниш рывком появились монстры. Твари не кинулись сразу друг на друга, а стали осматриваться, при этом часто посматривая вверх на следящих за ними людей, сопровождая взгляды рычанием. Увиденное сильно повлияло на меня. Мозг работал чуть с опозданием, но в итоге за пару секунд справился. Хоть осталось чувство сильного удивления, но я снова мог нормально мыслить». Выбил же меня из колеи факт того, что если верить словам Акуаронги, то перед нами точно не химеры, а настоящие монстры из подземелий. Ведь подземелья среди магов не считаются территорией этого мира. А бои химер точно проводятся относительно часто, как минимум теми, кто их выращивает. Вся загвоздка была в том, что просто так монстров из подземелья не вытаскивают, так как они, проходя через стандартное плетение перехода, формирующиеся между складкой реальности и реальным миром, чаще всего умирают. Получается, либо Ротранге разработал плетение, позволяющее избежать смерти пойманных тварей, либо недавно был стихийный прорыв, позволивший заполучить подобную добычу. Но тратить такие уникальные дорогостоящие экземпляры ради зрелища – это очень расточительно. Остальные гости в большинстве были шокированы не меньше, но присмотревшись я понял, что, допустим, те же Адеркас, как и еще пару человек, не проявляли сильного удивления. Значит, они знали или хотя бы предполагали подобное развитие событий. Тем временем Амалия схватила меня за руку и сжала кулаки. Девочка явно испытывала не только удивление, но и страх. Эмоции, пережитые ею в вулканическом оазисе, были еще слишком свежи. «Дабы успокоить ее, я произнес, постаравшись добавить в голос нежности. Не переживай, барьер, разделяющий нас, очень прочный. Они не смогут нам навредить». Слова не сильно помогли, но Амалия была не ребенком, да и воспитание не позволяло долго демонстрировать страх, так что она сумела взять себя в руки». Так как удивились почти все, то на ее состояние никто кроме меня не обратил внимания. После шума созданного появления монстров наступила тишина. Она продлилась две минуты. За это время твари так и не напали друг на друга. Это не понравилось хозяину вечера, и Аква повторно хлопнул в ладоши. На этот раз в центре арены открылось углубление, из которого поднялся маленький пьедестал. На нем находилось неизвестное мне растение, но по реакции монстров стало ясно. Это ценный ресурс, который ронги не пожалели потратить, дабы твари начали делить возможную добычу. Так и произошло. Создания, выступающие в роли гладиаторов, бросились вперед в попытке раньше оппонента съесть вожделенное растение. Соперники выглядели одинаково, как две большие бронированные кошки с рогами. И как обычные кошки, они были довольно гибкими и обладали приличной скоростью. Так что на арене начался полнейший хаос. Во всяком случае, для магов ниже второго круга. Они банально не могли поспевать взглядом за действиями монстров. Конечно, я сомневаюсь, что на сегодняшнем званом уже не таких было много, но они были. Бои долился не очень долго. Один из монстров примерно за 20 секунд разорвал своего соперника на части хоть и потерял при этом одну из четырех лап. Он был вознагражден странным растением, которое подействовало почти мгновенно, усилив его регенерацию. Конечность начала восстанавливаться прямо на глазах. Я думал, на этом представление будет завершено, пусть и короткое, зато эффектное. Однако я ошибался. Аква выждал минуту, наслаждаясь эмоциями гостей, а потом снова хлопнул в ладоши. Еще один монстр был выпущен на арену. Новым противником гигантской кошки оказалась не менее огромная змея. Сразу, как только она появилась на арене, то зашипела и атаковала кошку. Второй бой длился дольше секунд на десять, но в итоге победитель не изменился. Правда, регенерация не смогла справиться с ядом, который змее удалось впрыснуть в тело врага. Поэтому с натяжкой этот бой можно было назвать ничьей. На этом тоже ничего не завершилось, и хозяин вечера в очередной раз хлопнул в ладоши. Всего нам показали восемь монстров, трех различных видов – кошки, змеи и один странный жук. Чемпионом на недолгое время стала гигантская змея. Однако после этого на арену выбежало трое магов четвертого круга, и под аплодисменты гостей они убили победителя специфического турнира. Овации стихли, и слово снова взял Акуаронге. «На этом все. Надеюсь, вам понравилось сегодняшнее представление». Говоря это, он улыбался, понимая, что зрелище никого из присутствующих не оставило равнодушным. После сказанного он выступил примером и направился на выход. За ним неспешно потянулись и все остальные. Мы входили в помещение с ареной последними, поэтому на этот раз вышли сразу за хозяином вечера. И получилось так, что рядом оказался Роберт Адеркас. Двигалась колонна из знатных людей медленно, спешить никто не собирался. Большинство были либо погружены в свои мысли, либо делились мнением об увиденном. Этот момент решил выбрать Роберт, чтобы сблизиться с нами и обратиться ко мне. «Марк, Амалия, что вы не подошли поздороваться раньше?» При этом в его голосе не было издевки или чего-нибудь схожего, что настораживало. За меня ответила девушка. Она начала с ним общаться дружелюбным голосом, хотя я точно знал, что Амалия находится в лагере Виктора и не связана с Робертом узами дружбы. У рода Ронге потрясающая коллекция живописи. Мы просто засмотрелись на это великолепие, что висело в главном зале. Роберт принял задумчивый вид. Даже подбородок почесал, показывая бурную умственную деятельность. А потом бодрым голосом сказал, «А, точно, вы же не так часто бываете на ежемесячных приемах. Марк, если мне не изменяет память вообще первый раз, в будущем можете обращаться ко мне, мой род в хороших отношениях с Ронге». Я продолжал молчать, сохраняя невозмутимость. Подобные высказывания не трогали меня. Элегантно же ответить я не то чтобы не мог, но не посчитал это нужным. Амалия же, вежливо поблагодарив его за предложение, хотела закончить разговор, но Роберт не успокаивался. Он начал задавать девушке нейтральные вопросы, на которые было невежливо грубить или их игнорировать. Так мы дошли до главного зала, после чего прошли до столов с различной едой. Я продолжал молчать, так как Роберт был пусть и назойлив, но не переходил черту. Взяв ранее понравившийся мне рулетик, я съел его и все же принял решение, если Адеркас не отстанет от нас в ближайшую минуту, прямо сказать ему о нежелании с ним разговаривать. По итогу этого не потребовалось, но, что более важно, Роберт с Амалией переключился на меня, при этом перестав попросту болтать и перейдя на важные темы. «Марк, как думаешь, откуда монстры Иронизировать или грубить смысла не было. Вдруг он действительно в курсе?» Поэтому я, сохраняя серьезность, ответил. «Не знаю. Может, повезло из подземелья достать. Может, локальный прорыв был». В этот момент на мини-сцену, где недавно Акваронге толкал речь, вышли пять музыкантов. По залу разлились звуки красивой и умиротворяющей музыки. Мы на пару секунд отвлеклись на них, но потом Роберт хмыкнул и вернулся к разговору. «Как ни странно, ты почти прав. Помнишь аномалию в Оазиде?» Это был больше риторический вопрос, но парень выжидательно на меня смотрел, так что я был вынужден кивнуть, дабы узнать, куда он клонит. Так вот, барьер, которым запечатали проход, был разрушен, но Академии удалось остановить распространение. Тем не менее, снова запечатывать не стали. Было принято решение оставить это место для изучения. Амалия, старающаяся делать вид, что все нормально, слегка напряглась после таких известий. Я же, мимолетом отметив это, постарался задать вопрос максимально нейтральным тоном, хоть на самом деле для меня была важна эта информация. Интересно, но зачем ты мне все это говоришь? Видимо, получив тот вопрос, которого ждал, Роберт, вызывающий, одновременно мерзко улыбнулся. Затем, посмотрев мне в глаза, произнес. Да вот думаю, насколько ты смелый, чтобы записаться в наемники, а потом отправиться добровольцем в эту аномалию. «Статус ученика-ректора позволит тебе стать наемником без потери репутации, но я все равно считаю, что тебе не хватит духу на подобное». ха оказывается, уже есть такая возможность, а он пытается меня выбесить и выставить в плохом свете на глазах у девушки, чтобы я, демонстрируя свою силу, побежал в эту аномалию и об нее убился. Однако он не в курсе, что шанс попасть в вулканический оазис для меня будет подарком, а не проклятием». В ответ на его слова я расправил плечи, выпрямил спину и с вызовом сказал. «Ха, интересное предложение. Хочешь поспорить?» Казалось, он не ожидал, что его план сработает, но быстро сориентировался, отметив «почему бы и нет? Как смотришь на ставку в миллион?» «Ну, а раз у меня есть возможность на халяву заполучить что-нибудь ценное, то стоит этим воспользоваться. Деньги скучно. Давай на ресурсы». Я отвечал быстро и уверенно. Роберт даже слегка поколебался, но в итоге решил довести дело до конца. И что именно тебя интересует? Например, сапфир пробуждения. Если повышать ставки, то сразу до максимума. А ты по мелочи не разбрасываешься, но я вот его смогу найти, а что будешь делать ты? Если проиграю и за месяц не передам тебе сапфир пробуждения или ресурс аналогичной ценности, то подарю тебе все земли рода Берильских и покину Академию. «Такую ставку признаешь равноценной?» Глаза младшего сына рода Адеркас расширились от удивления. Он не верил в свою удачу. «Ведь если победа будет за ним, то я перестану быть аристократом, и у него появится намного больше возможностей избавиться от меня. Да и родовые земли не так часто удается приобрести». «Да, такая ставка подойдет. Но просто войти и сразу выбежать будет нельзя». «Давай так. Три миссии длительностью не меньше часа, или одна больше восьми. И мы подписываем бумаги, что в случае твоей смерти Земля переходит в мое распоряжение. Согласен?» «Да». Во время ответа мне стоило немалых усилий не улыбнуться ему в лицо. «Ведь только что Роберт, можно сказать, подарил мне очень редкий ресурс. Кроме этого, сообщил важную информацию. И ко всему прочему, веря, что именно он меня обыграл, а не я его». «Интересно, чем мне придется заплатить мирозданию за подобную удачу?»